Глава 30. Самое интересное, что до смерти Кирилла Гюнтера все шло хорошо. Боярские, Мария Григорьевна, Кирилл и Валерий защитили диссертации и продолжали работу над созданием лекарства. Ладожский тоже вполне преуспел, сидя в той же лаборатории. Одна беда – панацея все не находилось. Были получены впечатляющие результаты, но, увы, помочь удавалось не всем – Кое-на-кого разработанные на основе яда лекарства не действовали совершенно. Но Боярские и Ладожские не сдавались. У них появилась возможность проводить эксперименты на людях. Началось все очень просто. Одна из сотрудниц НИИ, где располагалась лаборатория, плача, пришла к Марии Григорьевне и взмолилась. «Маш, помоги!» «Что случилось?» — спросила Боярская. «Говорят, вы какое-то чудо лекарства изобрели». «Да нет» вздохнула Боярская. «Работа в разгаре». Но коллега вцепилась в нее. «Мой сын умирает. Саркома, умоляю». «Что ты?» — замахала руками Мария Григорьевна. «Сама знаешь, не имею права». «Умоляю». Упала перед ней на колени несчастная. «Ему все равно умирать. Последний шанс». Подростку провели цикл уколов, и, о, чудо, ребенок выздоровел. В лабораторию потек ручеек несчастных. Боярские и Ладожские были очень осторожны. Брали только тех, кто одной ногой стоял в могиле. В случае летальных исходов родственники не предъявляли претензий. Денег ученые не брали. Они начали это делать только после перестройки, когда государственное финансирование лаборатории сошло на нет, а им перестали выплачивать зарплату. Финансовые дела предоставили вести Ладожскому – жадному до крайности. Герман Наумович не растерялся и взвинтил цены. Ученые начали прилично зарабатывать. Но если боярские не думали о деньгах и жили достаточно скромно, то Ладожскому все было мало. Жадность его становилась патологической. Ему было жаль потратить копейку даже на себя. Он просто складывал доллары в сейф, который установил дома, и не упускал малейшей возможности приумножить заначку» умер Кирилл. Честно говоря, его смерть скорее обрадовала, чем огорчила сообщников. Дело в том, что старее, Кирилл Гюнтер делался невыносим. Последнее время он начал вести дикие разговоры. «Мы стоим на пороге великого открытия», — вещал Кирилл. «Как только доведем исследование до конца, мигом опубликуем данные и сообщим всем наши подлинные имена». «Ты с ума сошел?» — испугалась Мария Григорьевна. «Зачем?» «Мир должен знать, что спасение ему принес немец», — с пафосом заявил Кирилл. Неизвестно, как бы он повел себя дальше, но тут его свалил инсульт, и Кирилл умер. Мария Григорьевна поплакала и успокоилась. Еще раньше скончалась жена Валерия Соня. «Эй!» — подскочила я. «Она сама умерла?» Куприн кивнул. «В череде смертей это естественное» у Софьи Николаевны случился шок от укуса. Бывает такое». «Так и думала», — воскликнула я. «По-моему, ты слишком много думаешь», — на полном серьезе заявил Олег. «Значит, боярские остались вдвоем, если считать еще и Ладыжского, то в лаборатории теперь трудилось только трое. Рабочих рук не хватало, и Мария Григорьевна решила, не посоветовавшись с Валерием, привлечь к делу свою старшую дочь Аню» и зятя Николая. Они казались ей крайне подходящими кандидатурами. Молодые, талантливые ученые, к тому же самые близкие родственники. Тайна не уйдет из семьи. Сначала Аня и Николай с радостью согласились. Но через несколько дней, когда им стало ясно, где, кто и на ком начал проводить первые исследования, юноша и девушка пришли в ужас. Николай заявил теще. «Скажите спасибо, что сегодня вечер пятницы», «У вас есть время, чтобы насушить сухарей. В понедельник пойду в ФСБ. Вы убийцы!» Николай не знал, что приемная Федеральной службы безопасности работает круглосуточно. И вместо того, чтобы бежать туда, сломя голову, подхватил Аню и унесся на дачу. Мария Григорьевна в страшной тревоге позвонила Валерию. Тот кинулся следом за племянницей и ее мужем, прихватив с собой бутылочку Арбатского с растворенным в нем ядом. И что было потом?» «Он задвинул заслонку, и дым пошел в избу», — тихо сказала я. «Каким-то образом обманул молодых людей, втерся к ним в доверие, предложил выпить». «Именно», — подтвердил Олег. «Он убил племянницу», — воскликнула Томочка. «Во-первых, она ему не родная по крови», — вздохнул Куприн, «только по документам. А во-вторых, думаю, если бы Аня даже являлась его дочерью, Валерий не остановился бы, ведь опасность угрожала лаборатории. Мария Григорьевна, такая же фанатка, как и Валерий, спокойно перенесла смерть Ани и Николая. Им предложили такое дело, как работа над лекарством от рака, а эти люди заортачились. Мария Григорьевна выбросила из головы все мысли о глупой дочери и зажила спокойно. Но потом опять пришла беда. Вернее, сначала она показалась праздником. Люба, младшая девочка Боярской, вышла замуж за Игоря. Примерно через месяц после свадьбы зять предложил тёще сходить в ресторан вдвоем без Любы. Слегка удивленная приглашением, Мария Григорьевна согласилась. Приехали в крошечный, совершенно пустой кабак, и Игорь без всяких обиняков выложил. Сначала машина, потом квартира, затем ежемесячное содержание. «Ты наглец!» — вскипела Мария Григорьевна. «Завел семью, изволь обеспечивать. Машина, квартира. Да у меня и денег-то нет!» И тут Игорь стал спокойно рассказывать. У Боярской чуть не случился удар. «Парень откуда-то узнал правду про Горнгольц?» «Чушь!» — попыталась сопротивляться Боярская. Но Игорь только усмехался — У вас подмышкой татуировка. Откуда? Я никогда не скрывала, что сидела в лагере Горнгольц. Дело равнодушно ответила Мария Григорьевна. Тебе об этом тоже великолепно известно. Фашисты клеймили заключенных. Игорь усмехнулся. Можете вешать лапшу на уши кому угодно, но не мне, историку, который как раз занимается изучением жизни узников концлагерей. Номер у вас на запястье — это клеймо а под мышкой группа крови, наколка эсовцев. Вы, Лизи Витенхов, и станете платить мне за молчание. Ты сумасшедший, прошипела Мария Григорьевна. Я, Анна Мария Зайцевская. И тут Игорь вытащил из кармана пожелтевшую, смятую на сгибах бумажку. Вот, смотрите, но только из моих рук. Мария Григорьевна глянула на листочек. Список тел, отправленных в крематорий 17 апреля 1945 года. Пятой по номеру шла Зайцевская. «Вы присвоили ее документы», — пояснил Игорь, пряча бумажку. «Есть еще одно обстоятельство». «Ладно, согласен. Передо мной полька. Несчастное, измученное создание». «Скажите, вашего пожилого приятеля и коллегу Ладожского тоже держали в Горнгульце?» «Наверное, Люба рассказывала тебе нашу семейную историю» хмуро сказала Боярская. «Мы с Германом познакомились в лагере». «Вас вместе привезли?» «Я полька, он русский». «Нет, конечно». «Когда меня доставили в Горнгольц, Герман уже был там, он очень помог». «Ладно, ладно», — отмахнулся Игорь. «Давайте без заученных ролей. Ну-ка напомните, какой номер у вас на запястье?» 15 -76 -59», — заучено ответила Боярская. Ага, кивнул Игорь. А у Ладышского ГЗ 157658. Получается, что вы стояли в одной шеренге к татуировщику в затылок. Мария Григорьевна опрокинула стакан с водой. Действительно, Кирилл Гюнтер сделал татуировку сначала Ладышскому, а потом ей. В машинке представлялась автоматически последняя цифра, но никто до сих пор не обратил внимания на последовательность номеров. «Такая идея пришла в голову лишь Игорю». «Хорошо», — быстро сказала Мария Григорьевна. «Машину получишь послезавтра в качестве подарка на свой день рождения». Игорь кивнул. «Лады». «Надеюсь, ты не станешь дальше распространять пришедшие тебе в голову глупости». Игорь гадко улыбнулся. «Мое благосостояние зависит от вашей жизни и работы. Стану заботиться о вас, милая тещенка. «Они намазали ядом шампур», — завопила я. Олег спокойно возразил. «Нет, Валерий влил яд в вино, которое пил Игорь». Парень, увидав ключи от машины, расслабился и успокоился. Решил, что теща испугалась до колик и будет платить. Валерий — опытный токсиколог. Доза отравляющего вещества была составлена так, чтобы убить парня примерно через 12 часов» то, что он напоролся на шампур чистая случайность, но она сильно облегчила задачу. Малограмотный доктор из сельской больницы ни на секунду не засомневался, что у несчастного столбняк. Впрочем, отдельные симптомы и впрямь были похожи. Первые недели после похорон Валерий и Мария чувствовали некоторую тревогу. Пожелтевшую бумажку, список трупов, они так и не обнаружили в вещах Игоря, но больше никто не пытался их шантажировать и парочка вздохнула свободно. Затем настал час Любы. Олег взлохматил свои без того торчащие в разные стороны волосы. «Вообще говоря, бедной Любе просто не повезло. Мария Григорьевна была очень недовольна младшей дочерью. Та не пошла в науку, занялась торговлей, открыла секс-шоп. На взгляд матери Люба оказалась просто дурочкой, а после смерти Игоря вообще стала заговариваться». Сначала ударилась в мистику. Связалась с такими же ненормальными, как сама. Ходила на какие-то сборища, занималась вызовом духов. Мария Григорьевна только головой качала, слушая, как дочь на полном серьезе вещает. «К нам приходил Наполеон. Велел быть осторожными. 22 августа грядет конец света». Но потом, слава богу, Люба слегка поостыла. Забросила спиритизм, увлеклась интернетом, Просиживала ночи в сети, утром не выспавшаяся, но воодушевленная, рассказывала матери о своих новых знакомых. Мария Григорьевна делала вид, что ей интересно. В разговорах чаще всего мелькали имя и фамилии Вики Виноградовой. Скоро Боярской стало казаться, что она знает Виноградову лично. Впрочем, Вика нравилась Марии Григорьевне, похоже, она была целеустремленной и могла в положительную сторону повлиять на ее более чем неразумную дочь». Но потом Люба загрустила, Вика уехала в Лондон. Еще через некоторое время Люба стала дерганой, принялась говорить о скорой смерти, вновь начала бегать к медиуму и вертеть блюдечко. События шли по нарастающей. Люба простудилась, попробовала лечиться закаливанием, кашляла. Однажды она вернулась из города, бледная до синевы. «Дух Игоря сказал, что меня убьют!» «Иди, ляг в кровать!» велела Мария Григорьевна. «Убьют! Из-за бумажки! Он трэш, деньги и бумага!» Вид у Любы был совершенно безумный, и Мария Григорьевна решила показать дочь при первой возможности психиатру. «Выпей на велела она Любе. Но та заперлась в спальне, потом выбежала на улицу, вернулась поздно, потная и растрепанная. «Ты где была?» — налетела на нее мать. — «Ходила по магазинам, раскладывала письма с просьбой о помощи. «Пусть меня спасут», — заявила Люба. «Кто-нибудь прочитает, придет сюда». Мария Григорьевна испугалась. «Дело плохо. Похоже, дочь сошла с ума». Но тут вдруг Люба встала, вытянула руки и с совершенно безумным лицом чужим голосом забасила. «Здесь бумаги. Там, туда, влево, в часах». Покачиваясь словно пьяная, Люба подошла к большим настенным часам, схватила гирю, остановила ее, развентила и вытащила пару листков бумаги. Потом села прямо на пол и уже своим голосом сообщила. «Вот, дух Игоря на сеансе объяснил, где лежит, сказал беречь, как зеницу ока». Мария Григорьевна взяла листочки и чуть не закричала. «Один из них...» Список тел, отправленных в крематорий, другой содержал адреса Листова Вениамина Михайловича и Львова лианы Аракеловны. «Это кто такие?» — спросила Томочка. «Они их тоже убили», — закричала я. «Листов-то небось узнал Лизи». «Нет», — ответил Олег. Вениамин Михайлович начал курс инъекций и проводила их на самом деле Мария Григорьевна. Листов не стал ей рассказывать о своей биографии. Уколы внутримышечные, он рубашку не снимал, номера на руке у него боярская не видела. Но потом в комнату где-то на пятой или шестой процедуре вошел Валерий, и Листов мигом узнал в нем одного из своих мучителей. Еле сдерживаясь, он спросил у Марии Григорьевны «Кто это?» «Великий ученый, придумавший лекарство, которое должно спасти вам жизнь» ответила та. «А он никогда не работал в лагере Горнгольц?» «Господи, откуда вам известно про это жуткое место?» — воскликнула Мария Григорьевна. Вениамин Михайлович закатал рукав рубашки. «Я был заключенным и чудом спасся. Валерий страшно похож на одного из бесчеловечных убийц. Вы хорошо его знаете?» «Вот это был шок. Сами понимаете, — что Мария Григорьевна мигом принялась разубеждать Листова. А когда тот пришел на следующий укол, в пробирке уже было не лекарство, а хитрый яд, который должен был убить Вениамина Михайловича через сутки после введения. Но Листов успел уже съездить к Лиане Аракеловне и рассказать о своих подозрениях. Лиана в гневе выгоняет Листова. Она справедливо считает Боярского своим исцелителем и чуть ли не молится на него. «Смерть Листова не вызывает ни у кого сомнений. Рак в последней стадии обычно убивает человека. Но Лиана Ракеловна все-таки едет к Боярскому и говорит. «Вениамин Михайлович рассказал мне перед смертью дикую вещь». Валерий с недрогнувшим лицом объяснил. «Очевидно, метастазы затронули мозг. Жаль, конечно, человека. Но мы пока не всем можем помочь». Успокоенная Ильяна Аракеловна едет домой и умирает на следующий день от отека легких. Яд был в чае, которым Валерий любезно подчевал гостью. Каким образом Игорь разнюхал пролистовую Ильяну Аракеловну, отчего вдруг Люба, словно сомнамбула, пошла к часам, Мария Григорьевна не понимала. Но ей стало ясно. От младшей дочери следует немедленно избавиться. Та совсем лишилась разума. То пишет какие-то письма с просьбой о помощи и разбрасывает их по магазинам, а сейчас трясет листками, вынутыми из часов, и требует «Ну-ка, объясни, мама, что это?». Смерть Любы, занимавшейся на фоне болезни закаливающими процедурами, не вызвала ни у кого подозрений, и Боярские, встряхнувшись, продолжили исследования. Их настоящих фанатиков не останавливало ничто, Не то, что после тяжелой болезни Валерий был вынужден передвигаться в инвалидном кресле, не череда убийств. Им казалось, что долгожданное открытие рядом, на расстоянии протянутой руки. Олег остановился, перевел дух и продолжил. Но тут в историю вляпывается вилка, желающая стать знаменитой писательницей криминального жанра.